Глава четвертая. Там, где я превратилась в Штирлица. Знаете, бывает такой сон, после которого всегда думаешь, лучше бы не ложился. Именно он схватил меня в свой плен без шанса на спасение. Общее чувство тревоги, невозможность проснуться, как будто меня реально затянули в другое измерение какие-то мутные образы в форме беззвучных картинок, где в главных ролях выступали совершенно незнакомые мне люди. Хотя вру. Отца Эмиан из получившегося бала сатаны я смогла узнать. Немир Сейш-Глассар и его внебрачный сын Роберт постоянно были на какой-то суете, злые, давлеющие над другими. Я, наблюдающая странный сон от третьего лица, тоже добротой не отличалась. То и дело хлестала горничных по щекам, как какая-то сука. Ведь получали девушки по первое число за совершенно невинные провинности. Я пыталась проснуться, но ничего не получалось. Меня лихорадило, я что-то бормотала и тут же прикусывала язык на подсознательном уровне, боясь выдать себя. Это была настоящая агония. Ту, которую даже врагу не пожелаешь. Когда, наконец, сумела распахнуть глаза... С облегчением выдохнула, в конец обессиленная. Закончилось. Господи, в какой ужасной семье тиранов я возродилась. Память тела от души окунула меня в болото внутренних устоев целого гнезда драконов. А все целитель со своими снадобьями. Накаркал, бля. Конечно, информация о прошлом Эмион пришла ко мне не в том виде, в котором мы, люди Земли, привыкли ее получать. Но в некотором смысле можно сказать, что я все-таки увидела прошлое леди Сейдж-Глоссар. В перемотке и преимущественно по последним событиям, однако и это уже огромное подспорье. «Кстати!» — вздрогнув, тяжко перекатилась на край кровати и с села. «Надо бы уже посмотреть, наконец, на новую себя!» За ширмой отчетливо просматривалось трюмо на три отсека. Столик со всякой всячиной для красоты — Зеркала почти в пол и мягкий пуфик. Туда я и направилась, пошатываясь. Отметила, что меня кто-то переодел в простое белое платье на бретелях, пока я спала. Милая ночная сорочка на средневековый манер, шелковая, приятная к телу. Подошла ближе к зеркалу, и беспокойные мысли улетучились. Я с облегчением выдохнула. Конечно, внешность Эмион выглядела куда эффектнее моей... Но в целом мы были двойниками. Разве что цвет глаз другой. Мои были светло-синими, а вот глаза Эмион отличались необычной фиолетовой яркостью, точно повторяя оттенок глаз ее отца. На земле такого цвета нет ни у кого. Если, конечно, не обратиться к линзам. В остальном я остаюсь с собой. Волосы такие же темные, только длиннее. Кожа нежно-миндального цвета и родинка над верхней губой слева. Вот ее я терять не за что бы не хотела. Коля полюбил меня с первого взгляда только благодаря ей. Я моргнула, и непрошенная слеза скатилась по щеке. Нет-нет, не думать сейчас о родных, не вспоминать. Нельзя расклеиваться в этом клубке змей, в котором я очутилась. Сначала надо выбраться отсюда. Поплакать я всегда успею. Смахнув слезу, прошлась по комнате, изучая каждый уголок. Когда раздался тихий стук, я уже успела и гардеробную принцессы оценить, и порадоваться привычной сантехнике. Ванная комната находилась за третьей дверью слева. И я бодро умылась и почистила зубы забавной щеткой с драконьей головой на ручке. К слову сказать, силуэты драконов были в каждом интерьере. И краны, и лепнина на потолках и стенах – Все содержало в себе элементы когтистых ящеров. Будь в покое имен темными, а не кремовыми, получился тот еще готический стиль. А, «Госпожа!» — робко вошла после стука девушка, дрожа всем телом. Светлые волосы, чепчик на голове. Совсем молоденькая. Лет семнадцать, восемнадцать, не больше. Я ее сразу узнала. Она снилась мне. Точнее, тот момент, когда испуганная малышка, пытаясь прикрыться руками от ударов своей госпожи, случайно заваливается вперед, толкая Эмиан с лестницы. Талана, вздрогнув, как от удара, девушка падает на колени и закрывает двумя ладонями лицо, по которому беззвучно текут слезы. «Госпожа, знаю, вы вытащили меня из темницы, чтобы наказать, но, прошу, умоляю». «Нахажите меня одну! Не трогайте дедушку!» От внутреннего надрыва, с которым едва слышно взывала к милости девчушка, у меня волосы на затылке встали дыбом. «Боже, мой двойник — чудовище!» Желание броситься поднимать девушку с колен подавило в зародыши. «Нельзя. Это вызовет диссонанс. Или того хуже — агрессию. Когда жертва понимает, что ее мучитель слаб...» Она бросается в атаку. Это на уровне подсознания заложено во всех существ, даже достаточно разумных для того, чтобы не опускаться к рукоприкладству. Вздохнула я, вспоминая все уроки психологии, которые приходилось посещать для переподготовки. Надо действовать тоньше. «Встань!» — приказала строгим голосом. «Я подумаю над твоей просьбой». А пока заплети мне волосы и помоги одеться. Гости уехали? Так, госпожа. Девушка быстро вскочила, со страхом поднимая на меня взгляд. Лорд Немир разогнал всех. Прям разогнал? Я удивленно моргнула, наблюдая, как горничная берет гребень со столика и принимается за дело. Конечно, я и сама прекрасно справилась бы со своей, пусть теперь и длинной гривой. Но не хочу попасться на мелочах. Пока лучше ехать по накатанной. «Да, госпожа». подробности не последовало. Видимо, Талане недозволено было болтать. Но мне без информации никак нельзя. «Где отец сейчас?» «Мне неведомо, госпожа. Он еще не покидал своих покоев. Господин Роберт еще утром уехал на родники, чтобы проверить работу мастеров, строящих плотину». «Мало». Как же мало информации. Талана выбрала из гардероба строгое черное платье с золотой вышивкой. Помогла мне его надеть и застегнула на спине. Вместо привычных нам молний здесь пользовались тучи крючочков, пуговиц и шнуровок. Пытка, а не одежда. Даром, что красивая и сшитая из натурального материала. На завтрак мы спустились в гордом одиночестве. Я старалась не вертеть головой и запоминать дорогу поняла, что моя комната находится на втором этаже по левому коридору от главной лестницы. Комнаты особняка своим изысканным великолепием вызывали эстетический шок. Мне приходилось его прятать за маской скучающей стервы. Это было очень трудно, потому как стервой я никогда не была. Одна надежда, что сыграю я неплохо эту роль. Мы, благодаря литературе и кинематографу, все немножечко артисты. Телевизор помогает нам впитать в себя колорит тысячи масок. Мы миллионы раз в год, если не больше, прогоняем через себя мимику разных эмоций. Даже не замечаем этого, считая доступность телевидения чем-то обыденным. А это ведь далеко не так. Уверена, если сейчас выдернуть в этот мир девушку из нашего средневековья, она уже давно посыпалась бы. Занервничала я только тогда, когда села за стол. Три ложки и семь Вилок. Нервно сглотнув, надменно вздернула подбородок. «Положи каши с ягодой и дай ложку», — приказала Таланя. Девушка послушно выполнила приказ, сама не представляя, как этим выручила меня. Стол ломился от еды, но я из-за страха сделать что-нибудь не так ограничилась кашей с незнакомым злаком. Золотистые сладкие зернышки очень понравились на вкус. Каша из них получилась сытной. Я выпила стакан компота, по вкусу напоминающего грушевой, и поднялась на ноги. «Идем в библиотеку, Талана». «Куда?» — охнула девушка, не ожидая от меня такого направления. Я боялась этого. Очевидно, что мой двойник, ко всему прочему, еще и любовью к книгам не отличался. От девки за тридцать лет. Самое время, чтобы понять, вся наша жизнь — это непрекращающееся обучение. Спорить со мной Талана не посмела, как и заставлять меня два раза повторять. Поэтому через десять минут мы оказались на третьем этаже огромного особняка напротив темно-вишневой двери. «Мне остаться здесь, госпожа?» «Нет. Принеси графин воды, тарелку бутербродов. И до обеда можешь быть свободным». Талана растерянно моргнула, но потом согнулась в поклоне и быстро убежала в направлении лестницы. Выдохнув с облегчением, я несмело открыла дверь и вошла в библиотеку. Помещение, назвать его комнатой, у меня язык не поворачивается. Было огромным. Высокие стеллажи почти в три метра высотой, длинные выкатывающиеся лестницы, ряды полок. Моя новая реальность поражала до глубины души. Как только первоначальный шок прошел, я напряженно нахмурилась. Это ж сколько мне надо перелопатить, чтобы найти то, что нужно. Блин, хоть бы тут было какое-нибудь пособие с кратким описанием того, что тут собрано. Госпожа, Талана так бесшумно подошла, что я еле удержалась от вскрика. В руках горничной был поднос с графином воды, стаканом и тарелкой бутербродов. Вам помочь? Что бы вы хотели прочесть? Новые романы только вчера доставлены в отдел женской литературы. Откуда ты? Неважно. Оборвала себя, видя, как девушка начинает замыкаться. Помощь твоя мне не помешает. Хочу найти учебник по... И тут я запнулась, не представляя, как назвать книгу по биологии. Ну, не анатомия же драконов. Это у нас она так названа. Тут точно зовется как-то по-другому. По истории. «От начала создания мира». Если мой запрос и вызвал недоумение у горничной, то она не показала этого. Талана спокойно подошла к небольшому столику, поставила на него поднос и потянулась к длинному кристаллу на железной подложке. Обхватила кристалл пальчиками и вслух отчетливо произнесла. история угроса ослепительный Ослепительно-зеленый свет заставил меня зажмуриться. Когда он утих, и я открыла глаза — На столе тремя стопками лежало не меньше пятнадцати книг. Как хорошо! С восторгом уставилась жадно на результат запроса горничной, давая трещину ледяному выражению на лице. Тут есть аналог интернетовского поисковика. Магия! Фантастика! Спасибо! Не успела слово сорваться с моих губ, как я тут же прикусила себе язык. А поздно! Черт! Талана предсказуемо вздрогнула, не ожидая от меня благодарности. «Свободно!» – бросила резко, чтобы исправить ситуацию. Перепуганная девушка попятилась на выход и с облегчением выскочила в коридор. «Ну ты, Эмма, даешь!» Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Выбрала книгу, на обложке которой были изображены глаза драконов разного окраса, мысленно помолилась прося мироздания, чтобы я сумела читать и писать так же хорошо, как разговаривать, и раскрыла фолиант.